Не исключено, что если бы Платону пришло в голову назвать свой остров, как это сделал Томас Мор, утопией, то есть нигде, не было бы и многовековых хлопот. Но даже если допустить, что Атлантида действительно погрузившаяся на дно Атлантического океана остров, напомним, в одну ночь и в один день, то какое это могло иметь отношение к американскому континенту? Книги об Атлантиде и Америке продолжали появляться в печати и в 20 веке. Одна из них, Атлантида в Америке, Льюса Спенса, приобрела даже широкую известность. Кстати говоря, она вышла в свет всего за год до того, как Джордж МакДжанкин обнаружил следы фолсомского человека и неоднократно переиздавалась. «Атлантида», — писал Спенс, — «состояла из двух островов. Западная ее часть, Антилия, и дала начало высоким цивилизациям нового света». Не менее рьяно вызданной в 1924 году книги «Слоны и этнологи» Элиот Смит пытался обосновать, что своим происхождением древние цивилизации Центральной Южной Америки обязаны выходцам из Древнего Египта. Изредка попадались, однако, и более свежие теории. Так, в 40-х годах нашего столетия американец Гарольд Гледвин пытался приписать честь создания великих цивилизаций Древней Америки воинам и морякам Александра Македонского. Именно в Америку приплыл, по мнению Гледвина, пропавший флот великого завоевателя. Мы упоминали, Фолсом стал первой ласточкой, за ней последовали другие. Вообще-то говоря, если бы ребята из туристской группы, отправившиеся в поисках кладов в 1926 году в Сандиевы горы, расположенные в известном уже нам штате Нью-Мексико, оказались понастойчивее, Человек из Сандии нашелся бы, наверное, еще тогда. Случаю, однако, было угодно распорядиться иначе. В пещере неподалеку от входа оказалось нагромождение камней. Обойти его было нелегко, скорее всего, и вовсе невозможно. Расчищать путь не хотелось. Пещер в округе насчитывалось немало, стоило ли задерживаться, и они пошли дальше. И то сказать, «Поди догадайся, что здесь сокровище». Клад обнаружил американский ученый Фрэнк Хиббен. Случилось это в 1936 году. Но широкую известность находка получила лишь в 1943 году, когда в одном из иллюстрированных журналов Saturday Evening Post появилась статья. Ее предваряло небольшое предисловие, начинавшееся так. Еще недавно все мы думали, будто человек из Фолсома наш старейший согражданин. Теперь у нас есть доказательство, что у него был предшественник. Студент Кеннет Дэвис попал в пещеру в 1935 году. О ней ему в свое время рассказал школяр из туристской группы. Она в стороне от дороги, и вряд ли кто-нибудь там побывал после нас. Все так и было. И пещера, до которой нужно было добираться довольно долго, и круглый вход, и уходящий в скалу длинный коридор, Дэвис даже нашел на полу обгорелые спички. У шкалеров в тот день села батарейка ручного фонаря, а может быть кто-нибудь забредал в пещеру и после них. Увидел он и камни. Дэвис принялся подкапывать один из камней и уже в верхнем слое нашел наконечник стрелы, затем кусок плетеного изделия, обломки сосуда. Бережно сложив все находки в припасенный мешочек, студент отнес их в свой университет. Кафедрой археологии в Альбукерке заведовал Фрэнк Хиббен. Так он узнал о существовании этой, находящейся на двухкилометровой высоте, пещеры Сандия. В журнале Saturday Evening Post Хиббен писал «Пещера напоминала своего рода туннель. Он уходил на 138 метров вглубь скалы и был метров три высотой. Продвигаться вперед оказалось, однако, непросто». Помимо настоящих баррикад, образованных обломками скал и нагромождением камней, немало хлопот нам доставили целые залежи местами плотно утрамбовавшейся пыли. Сплошь и рядом приходилось работать лежа на боку или на животе. Пробираться вперед мы тоже, как правило, могли лишь ползком. Главным врагом все же была пыль. Малейшее движение, и густые клубы ее заполняли, казалось, всю пещеру. Не видно ни сги, дышать невозможно. Пыльная дыра успела уже изрядно надоесть археологам, и они стали подумывать о том, не пора ли им убраться во свояси, пыли много, а толку мало.